Глава 26 После Мальцевых, выполняя обещания, данное Ефремову, мы всей толпой поехали в его водщину, потому что император решил поехать с нами. Ефремов ничуть не преувеличивал. Глазьев действительно себя не контролировал вовсе. Глаза его были совершенно пусты, а на губах закрепилась дебильная улыбочка, причем из уголка рта еще и слюна текла. Ефремов воспользовался моей идеей, поэтому за романом присматривала сиделка, а сам он щеголял в огромном подгузнике, который ему необыкновенно шел. Так бы смотрел и смотрел. «Что скажете?» — недовольно спросил Ефремов, когда молчание затянулось. «Тимофей?» — повернулся к нашему целителю, который все это время не просто пялился на пациента, а его сканировал, чему не препятствовали антимагические браслеты. «Выглядит здоровым». Неохотно ответил Тимофей. Но я с душевно больными раньше не сталкивался. Аура более тусклая, и источник выглядит неживым, но это может быть следствием блокировки. Неживым — это как? Удивился я определению. Не знаю, задумался Тимофей. Не могу объяснить. Просто смотрю и понимаю, там жизни нет. Дмитрий Михайлович, обратился я к Ефремову. Можно вас попросить принести для эксперимента еще одни наручники, блокирующие магию? Запросто? Они у меня с собой. На ком проверять будете? Своих не дам. На мне и проверим. Предложил я, потому что идея моя, и страдать из-за нее никто посторонний не должен. Очень уж неприятное чувство вызывают такие устройства. Ефремов вытащил блокираторы и защелкнул на моих руках. Настало ожидаемое мерзкое состояние, когда ты существуешь отдельно от своей магии, чувствуешь ее, но прикоснуться не можешь. И сосущая пустота внутри. К ней можно приспособиться, но поначалу она оглушает. «Нет разницы, что было до блокировки», — сказал Тимофей. «Ни в ауре, ни в источнике». «Что за источник-то?» — заинтересовался Ефремов. Целительский термин. Обтекаемо ответил я, потому что не собирался раскрывать тайны клана. «Снимайте с меня блокиратора». «Ты в них так хорошо смотришься, Елисеев!» Поёрничал Ефремов, отщёлкивая браслеты. «Главное, вреда от тебя нет». «От меня, Дмитрий Максимович, сплошная польза. Не удержался от подначки и я. Вот и сейчас я занимаюсь тем, чем должны заниматься вы. Поскольку Глазий встречался с тем, кто планировал заменить собой императора». «Планируют многие, мало кому удается достичь последнего пункта плана», скептически сказал Ефремов. «Если я о нем не слышал, это значит, что заговорщик был совсем мелким». Сейчас он выступал перед императором, показывая собственную значимость, но тот не оценил. «Это значит, Дмитрий Максимович, что тот слишком хорошо шифровался и мог достичь своей цели, если бы не вмешательство Ярослава. Но я вас не обвиняю». Сказал он вмиг поскучневшему Ефремову. «Ваша контора его засечь не могла. Сначала в ней сидел завербованный Зимин. Перед словом «завербованный» император сделал паузу, подбирая нужное слово, чтобы ненароком не выдать лишнего. И он старательно маскировал все, что считал нужным. «А вам такое пока не попадалось. У меня нет претензий к вашей работе». Постников подтолкнул меня локтем, намекая, что наступил момент попросить Ефремова о расследовании. «Есть вещи, Дмитрий Максимович, которые ваше ведомство делает куда лучше моего. Например, хмуро спросил он, потому что императорская речь его ничуть не утешила, напротив, заставила почувствовать себя некомпетентным. Дмитрий Ефремович, противостоящая нам всем твари владеет такими методиками, о которых вы не знаете». «Зато только вы можете вычислить ее логово, потому что нам никто не даст доступа к счетам, например, или к списку купленной недвижимости». «Ярослав, а не опасно?» Нахмурился император. «Кто-то наверняка держит в курсе нашего преступника». «Пока точно нет. И чем быстрее мы его найдем, тем вероятнее, что он больше ничего никому не сделает». «Насколько я понял, преступником был Новиков», удивился Ефремов. «А он сбежать не мог». «Он же у вас в стазисе, неужели упустили?» В том-то и дело, что не Новиков, и очень похоже, что сбежал. Это мы сможем определить точно, только когда вытащим из стазиса Новикова. Но в списке приоритетных целей пока это была не первой. Что-то мне подсказывало, что Накриха там уже нет, а значит, даже если мы его вдруг оживим, то получим вариант Романа Глазьева в его нынешнем виде. «Четко говорить, что нужно». Ефрема все равно хмурился, но было видно, что он несколько оттаял. «Движение крупных денежных средств со счета Новикова. Покупка примерно в это время или позже дома. Покупка большого аквариума. Вроде все?» Я повернулся к Постникову, тот кивнул. «Не все», — спокойно сказал Тимофей. «Нужен еще доступ в психиатрическую клинику, где держат магов, чтобы я мог сравнить то, что вижу тут, с тем, что будет там». «Это-то самое простое» оживился Ефремов. «Это я могу прямо сейчас устроить. А с Глазевым что делать? Чем раньше мы поймем, что с ним, тем с большей вероятностью определим, что с ним делать». «Егор Дмитриевич очень нервничает», намекнул Ефремов. «Он должен был нервничать раньше, до того, как его сын вляпался в это дерьмо», сухо сказал император, указав на Глазева-младшего. «Мы его отмыли», — возмутился Ефремов. «Не надо таких намеков». «Я имел в виду ситуацию в целом, а не состояние Глазьева». Без тени улыбки ответил император, хотя меня тянуло расхохотаться. «Я вас покину. Если будет что-то срочное, звоните в любое время дня и ночи. Этого с обоих касается». Он ушел, а Ефремов засуетился, раздавая приказания подчиненным. «Потому уточнил. Ничего не забыли?» «Пока это все, что нужно», — ответил Постников но в процессе может вылезть что-то еще. «Тогда поехали», — скомандовал Ефремов. «Куда?» «В психушку для магов, разумеется. Вы же об этом просили?» «А мне срочно нужно что-то решать с Глазьевым. Егор Дмитриевич пока успешно отвлекается моим секретарем, но, как понимаешь, Ярослав, это ненадолго». «Выехали мы опять на нашем микроавтобусе, потому что Ефремов решил поехать один, не стал брать с собой никого из подчиненных». Боялся, наверное, что кто-то выдаст его местонахождение и ушлый, глазив старший, догонит и предъявит претензию. А то еще доберется до сына и схлопочет удар. Такое зрелище для родни не слишком приятно. Больница была за городом, но мы доехали быстро. Ефремов немного поорал на проходной, и вскоре мы стояли рядом с дежурным врачом, у которого на щеке отпечатался уголок книги. Везет некоторым людям, у них находится время спокойно поспать. Выглядел врач расслабленным, немного сонным и ничуть не обеспокоенным нашим визитом. «Кого конкретно вам показать?» — уточнил он после объяснения Ефремова. Тот повернулся к нашему целителю, переадресуя вопрос ему. «Спокойных пациентов, которые ни на что не реагируют», — пояснил Тимофей, «и которые долго находятся в блокираторах». «Долго — это сколько?» «Хотя бы пару часов». «А если дольше?» «У нас, если надевают, не снимают во избежание несчастных случаев». «Дольше не страшно, главное, не меньше», — уверенно ответил Тимофей. врач задумался, помотылял пальцами в воздухе, как будто пытался подсчитать, сколько у них таких пациентов, потом сделал приглашающий жест и сказал «Тогда пойдемте». Увязались за ним все. Впереди, конечно, шел Тимофей, но мы с Постниковым его без присмотра оставлять не собирались. Что касается мотивов Ефремова, то он о них умолчал, но они точно были, поскольку смотреть на психов — удовольствие сомнительное. Осмотрели мы их много. Заходили в палату. Тимофей подключал целительское сканирование, причем отводил на него куда больше времени, чем обычно. Делал свое заключение, которое выражалось в бормотании поднос непонятных слов. Потом шел к следующему пациенту. Это продолжалось довольно долго, пока он внезапно не сказал. «О, а у этого совсем другой вариант». «Кажется, я его смогу вытащить». Поскольку у него слова с делом не расходились, он уже начал собирать целительское плетение, пришлось шлепнуть его по рукам и напомнить. «Тимофей, ты не забыл про штраф за исцеление без разрешения?» Так-то мы закрывали глаза, если он этим занимался, но не в данном случае, когда он объявил во всеуслышание о своем намерении в присутствии Ефремова, который не упустит возможность нас штрафануть. А вон как заинтересованно прислушивается. Заинтересованно прислушивался и дежурный врач, потому что он сразу сказал, «Больница не будет иметь претензий. Зато будут иметь претензии родные». «Шутите? Когда это родные предъявляли претензии за выздоровевшего пациента?» — удивился он. «У нас было», — ответил смущенный Тимофей. «И штраф очень большой выписали». «Дмитрий Максимович», — повернулся врач к нашему сопровождающему. «Неужели это правда?» «Это же форменная чушь!» «Закон суров, но это закон», — отрезал Ефремов. «Магическое вмешательство в лечение до сих пор носит спорный характер, поэтому пациент должен быть на него согласен, а в случае недееспособности требуется согласие родственников. Относительно этого пациента у нас есть согласие родственников на применение любых медицинских процедур и приглашение любых специалистов. Но не целительских процедур, ведь так... Ефремов снисходительно положил руку врачу на плечо. «Это принципиальный момент. Все магические манипуляции подлежат специальному регламенту. И никаких поблажек не предусмотрено, кроме случаев опасности для жизни». «А если я свяжусь с родственниками?» «Врач больше не выглядел сонным. Из него так и лезла личная заинтересованность», — отметил это Ефремов. «Что-то вы слишком настойчивы». «Родственники премии обещали клинике», — признался врач. «Вообще у нас все, кого юноша осматривал, признаны бесперспективными. То есть они в таком состоянии будут до конца жизни. Но, как я понимаю, юноша — один из елисеевских целителей, а про них столько рассказывают, что грех не воспользоваться шансом. Так как, я звоню? Уверен, приедут быстро». Мы переглянулись. Тратить лишнее время не хотелось, но очередной плюсик в копилку репутации клана нам не лишний, а Тимофей горел желанием помочь». Что Глазьев, что Новиков могли подождать. Ни один, ни другой никуда уже не денутся. Наверное. Ярослав, для меня это был бы очень ценный опыт. Просительно сказал он. Здесь ненадолго. Либо получится, либо нет. Твоя работа, может, и ненадолго. Но когда еще приедут родственники? Причинять добро всем подряд мы не имели права. Со всех сторон это было непредусмотрительно. И со стороны закона, и со стороны финансов, и со стороны утекающего сквозь пальцы временем. Я колебался ровно до слов Тимофея. «Я пока второй раз пройдусь», – азартно сказал Тимофей. «Кажется, я понял, что с Глазьевым». «Что?» – почти хором спросили мы все. За исключением врача, разумеется, потому что ему Глазьев был до лампочки, пока не становился пациентом этой клиники, чего я исключить не мог. Заведение было статусным, и содержались тут психи непростые, а с богатыми родственниками, которые могли позволить себе оплатить комфорт и безопасность близкого человека. Не будь с нами Ефремова, нас бы на порог не пустили. «Вот, когда буду уверен точно, тогда скажу. Мне бы на обычных пациентов посмотреть для сравнения. В смысле, двигающихся». «Разумеется. Врач был сама предусмотрительность. Я звоню?» «Звоните», — решил я. «И почту дайте, мы на нее соглашение вышлем. Но задерживаться долго не будем». Он позвонил родственникам заинтересовавшего Тимофея пациента. Я же позвонил Серому и озадачил его соглашением, после чего мы прошлись по второму кругу по тем же палатам, а потом заглянули к осознающим себя, хотя и не совсем адекватно, другим пациентам этой больницы. Выйдя из последней палаты, Тимофей надолго задумался. «И как? Не выдержал врач. Кому-то из этих можно помочь?» «Не с моим нынешним уровнем», — сразу ответил Тимофей. «Там глубинные изменения в мозге. Я не рискну туда лезть». «То есть теоретически им можно помочь?» «Не знаю», — отрезал Тимофей. «Теоретически я могу помочь только одному вашему пациенту, если я правильно понял, что с ним случилось». «А что с ним случилось?» — азартно спросил врач. «Пардон?» — влез перед ним Ефремов. Да, «Давыдов сначала объяснит, что случилось с Глазиевым, или я решу, что я напрасно вас сюда свозил». «Понимаете, Дмитрий Максимович, у каждого человека есть внутренняя суть или душа. Похоже, Глазьев остался без нее. То есть...» «То есть, что у него, что у большинства показанных мне пациентов, осталась одна оболочка?» «Это точно?» — напрягся Ефремов. «В таком вопросе я не могу быть уверен на сто процентов», — честно признал Тимофей. «Это только мои предположения, понимаете?» «А у того, за которого ты зацепился...» а у него эта суть словно отделена преградой. Намеренно отделена посторонним вмешательством. Пациент не может управлять телом. Душа существует отдельно, а тело отдельно. Они никак не взаимодействуют. Но он что-то слышит и понимает? Мне откуда знать? Удивился Тимофей. Я ни разу с этим не сталкивался. «То есть глаз его теперь прямая дорога в это заведение?» уточнил Ефремов. «Или в подобное», подтвердил Тимофей. «Скандал будет знатный. Даже не знаю, что лучше, задержать его у нас еще или передать отцу?» «Лучше передать», — заметил Постников. «А то заявят потом, что это следствие пребывания у вас». «А ведь точно!» Ефремов принялся вызванивать кого-нибудь из своих, чтобы передача Глазева отцу прошла без его участия. «И я его понимал. Я бы тоже не хотел объясняться с Егором Дмитриевичем», Пусть ни моей, ни Ефремовской вины в случившемся не было. После звонка Ефремов неожиданно сказал. «Счета Новикова проверили. Суммы, подходящие по размеру для покупки дома, с него не снимались. Предвосхищая ваши вопросы об аренде, если она и была, то оплачивалась не с этих денег. Собственным счетом Новиков почти не пользовался». «Засада», — недовольно сказал Постников и задумался. «Но частный дом с хорошим участком точно должен быть». Такое в многоквартирном не удержишь. Согласен, там нужно большое расстояние до людей. Но, может, из стазисного Новикова что-то вытянем? В последнее мне не очень верилось, но ехать и проверять все равно придется. Родители пациента приехали действительно очень быстро. Глава клана головиных с супругой. В уютной палате лежал их сын. Об этом клане я не знал ничего, но, судя по тому, как подобрался Постников, был он не из простых. «Вы действительно сможете помочь?» обратился глава клана к Постникову, почему-то посчитав его за нашего целителя. «Александр Олегович, вы не по адресу обратились», заметил Ефремов. «Если вы даете разрешение, то попытается помочь вашему сыну вот этот юноша, Тимофей Давыдов». Он указал на Тимофея. Он не слишком молод. С недоверием поинтересовалась Головина. Не хотелось бы ухудшения состояния. Куда уж хуже» проворчал ее супруг. «Тимофей, вмешательство не убьет моего сына». «Это я вам могу обещать». «Тогда действуйте». Врач подсунул головину бумагу, что к нашему клану претензий иметь не будет в любом случае, после чего мы прошли в палату, где лежал пациент, и Тимофей приступил к исцелению. Со стороны зрелищным оно не выглядело и продлилось от силы пару минут. Причем я бы не взялся объяснять, что он делает, потому что от его рук пошли сложные, мне незнакомые заклинания. И жрали они энергию только так. Поток был мощным настолько, что я забеспокоился, как бы Тимофей себя не выжиг. Направленное заклинание было понятно. Приложив некоторые усилия, можно было разглядеть крошечный, почти прозрачный пузырь рядом с источником. Неужели это и есть душа? Если бы Тимофей на нее не указал, не уверен, что я бы заметил при беглом взгляде. Но Тимофей с самого начала отличался дотошностью в отношении выбранного направления в магии, проверял все долго и внимательно. Заклинания терзали этот нематериальный пузырь, прогрызая в нем дыру, и, наконец, он лопнул, а аура человека засияла так ярко, что я зажмурился, хотя наблюдал за работой вовсе не глазами. «Все», — сказал Тимофей. И одновременно с этим пациент на кровати пошевелился.